или Керенский, идеолог солдатских комитетов с трибуны, и Керенский в своем вагоне, нервно бросающий адъютанту, «Гоните вы эти проклятые комитеты в шею!» Чхеидзе и Скобелев на заседании с правительством и главнокомандующими, горячо отстаивающие полную демократизацию армии, и они же... В перерыве заседания, признающие в частном разговоре за стаканом чая необходимость суровой военной дисциплины и свое бессилие провести эту идею через совет. Повторяю, что и тогда уже в конце марта в Петрограде чувствовалось, что слишком долго идет пасхальный перезвон. Вместо того, чтобы сразу ударить в набат, только два человека, из всех, с которыми мне пришлось беседовать, не делали себе никаких иллюзий. Это Крымов и Корнилов. С Корниловым я встретился первый раз на полях Галиции, возле Галича, в конце августа 1914 года когда он принял 48-ю пехотную дивизию, а я четвертую стрелковую железную бригаду. С тех пор, в течение четырех месяцев непрерывных, славных и тяжких боев, наши части шли рядом в составе 24-го корпуса, разбивая врага, перейдя Карпаты, вторгаясь в Венгрию. Из-за крайне растянутых фронтов мы редко виделись, но это не препятствовало нам хорошо знать друг друга. Тогда уже совершенно ясно определились для меня главные черты Корнилова, как военачальника. Большое умение воспитывать войска из второсортной части Казанского округа он в несколько недель сделал отличнейшую боевую дивизию. Решимость и крайнее упорство в ведении самой тяжелой, казалось, обреченной операции. Необычайная личная храбрость, которая страшно импонировала войскам и создавала ему среди них большую популярность. Наконец, высокое соблюдение военной этики в отношении соседних частей и соратников. Свойства против которого часто грешили и начальники, и войсковые части. После изумившего всех бегства из австрийского плена, в который Корнилов попал тяжело раненым, прикрывая отступление Брусилова из Закарпат, к началу революции он командовал 25-м корпусом. Все, хоть немного знавшие Корнилова, Чувствовали, что он должен сыграть большую роль в русской революции. 2 марта Родзянко телеграфировал непосредственно Корнилову. Временный комитет Государственной Думы, образовавшийся для восстановления порядка в столице, принужден был взять в свои руки власть, ввиду того, что под давлением войск и народа Старая власть никаких мер для успокоения населения не предприняла и совершенно устранена. В настоящее время власть будет передана Временным комитетом Государственной Думы Временному правительству, образованному под председательством князя Львова.